Глава вторая. Охотники за смертью. Через шесть дней. Метель усиливалась, застилая все вокруг белым маревом, а холод растекался по телу, забираясь под одежду ледяными щупальцами и покалывая кожу невидимыми иголочками. Кусачий морозы и лютый вьюга. С каждым днём погода стремительно ухудшалась, и ночевать в лесу становилось невыносимо сложно. Согревающие артефакты едва спасали, оживительное тепло огня было под запретом, даже слабый костер мог выдать нас с головой. Во время привалов Рауду приходилось перекидываться в огромного белого волка и греть меня своим телом. В такие моменты я беспокойно жалась к зверю, жадно впитывая тепло и пытаясь убежать, от преследовавших меня кошмаров. А он сторожил мой сон, четко прислушиваясь к шастающей поблизости нечисти. Её было слишком много. Она неутомимо рыскала, выслеживая беглецов, тщательно прочесывала леса и тропы, ведущие границы. Мы до сих пор не попались лишь благодаря уникальному нюху оборотня и моему дару, позволяющему издали чувствовать немертвых. Шесть дней петляли, как бешеные зайцы, обходя засады и расставленные марком капканы. За все время нам лишь раз удалось переночевать в трактире. Заодно продали странствующим торговцам лошадей, обменяв их на согревающие камни, зелья от обморожений и арбалеты с зачарованными болтами, способными пробить даже шкуру стрыги, и упокоить Гуля одним метким выстрелом. Обмен явно неравный. Наши скакуны стоили намного дороже, но выбирать не приходилось. Марк перекрыл все дороги, даже самые захолустные, под видом того, что разыскивает пропавшую принцессу, а также убийц королевы. Пришлось бросить лошадей и продираться сквозь лес верхом на Рауде. Ехать на Волке оказалось неудобно, Я цеплялась за мех изо всех сил, чтобы не упасть, но в то же время боялась причинить ему боль. Лишь на вторые сутки этих диких скачек я приловчилась и оценила преимущество такого передвижения. Во-первых, о том, что личный рыцарь королевы, снежный волкодлак, способный оборачиваться в человека, знала лишь я и Элайса. Поэтому следы зверя выдать нас не могли». в отличие от отпечатков лошадиных копыт. А во-вторых, волка не останавливали сугробы и отсутствие троп. Он мчался сквозь лес галопом, обгоняя ветер и ловко обходя участки, на которых засела нечисть. Мы нарочно, с целью обмануть Марка, выбрали самый неудобный и опасный маршрут. Он граничил с проклятым лесом, жутким и мрачным местом, простирающимся от столицы до сумеречных гор. Их извилистые хребты вместе с рекой Серебрянкой образовывали границу, отделяющую мои владения от царства Вечной Ночи и Темной Империи. Переправиться через Серебрянку зимой несложно, но на подступах к ней бродили толпы немертвых обитателей проклятого леса. Радовало лишь одно — фон от древнего купола, удерживающего в лесу мертвую вьюгу, и ее подданных надежно скрывал мою ауру, не позволяя Марку обнаружить нас с помощью магического поиска. Вдобавок, большая часть нечисти рыскала поближе к дорогам, выслеживая всадников, а не волчью наездницу. За шесть дней пути мы смогли приблизиться к заветной цели. До границы оставалось совсем немного, но у нас почти закончились припасы, поэтому мы планировали заночевать в небольшой охотничьей деревне. Для этого требовалось поймать крупную нечисть, а еще лучше — снежного вурдалака. Его шкуру можно обменять на еду и ночлег, не привлекая внимания. Наемники регулярно бродили по лесу, выслеживая не мертвых, а после продавали торговцам слюнные железы и клыки стрык, когти гулей, шкуры снежных вурдалаков и рога шуликунов. «Это наш шанс!» «Охотники за смертью не вызовут подозрений, и, нарушив собственные правила, сейчас мы не убегали от немертвых, а наоборот, шли прямо на них». «Чувствую нечисть!» «Слева стая вурдалаков», — жестами предупредила Рауда. Волк мотнул головой, а затем начал осторожно смещаться вправо. «Слишком много врагов, пусть и не особо сильных, но пока будем разбираться с ними, шум и запах крови привлечет новых тварей, а наша цель — добыть что-то стоящее на продажу и утрать. Но едва немного ушли в сторону, Раут остановился и настороженно принюхался, а затем безмолвно оскалился, обнажив острые клыки. Я тут же сняла со спины арбалет и поудобнее перехватила. «Стрелять меня учил отец», Раньше мы часто охотились вместе, поэтому я знала, что делать, хотя на нечисть ходила впервые. Странно, что дар молчит. Обычно мы с рыцарем одновременно чуяли опасность. Вдали промелькнула крупная тень, а затем еще одна и еще. Оборотень глухо зарычал, закрывая меня собой, а через миг из-за деревьев выскочил волк. здоровенный. Раза в три крупнее обычного, но меньше Рауда. Его глаза полыхали алым, а от белого меха растекался голубоватый дым. Одичалый волкодлак, потерявший рассудок и способность оборачиваться в человека. Следом за ним появились и другие. Я насчитала восемь, но оборотней среди них не было. Обычные волки, признавшие волкодлака вожаком. Уже легче. Одичалый рыкнул и шагнул к нам. Раут оскалился, готовясь к прыжку, а я сняла арбалет с предохранителя. Он был многозарядным, хватит на три выстрела. Болты, предназначенные для нечисти, легко пробьют волчью шкуру, но мне не хотелось сражаться с диким и его стай. Раут, подожди, прошептала едва слышно, глядя в глаза. Обычно звери воспринимали подобное как вызов и угрозу, но мама говорила, что с одичалыми иначе нельзя. Взгляд — единственный способ достучаться до того, что осталось от человеческой ипостаси, а этот волк раньше явно владел телепатией. Я до сих пор чувствовала от него слабые отголоски ментальной магии. «Мы сильнее, но мы не враги тебе». мысленно сообщила, не прерывая зрительного контакта. «Не стоит нападать, уходи, а мы пойдем своей дорогой». Волк оскалился и зарычал в ответ, но набрасываться не спешил, и остальные выжидали. Нас не окружали, только мешали пройти. Это насторожило, и, призвав магическое зрение, Всмотрелась в то, что скрывали деревья и пурга. Крохотные ауры. Больше пяти суетных комочков и рядом еще две ослабленные тени. Их охраняли четверо волков, остальные застыли перед нами. «Раут, там волчата!» вздохнула, опуская арбалеты и отступая. «Мы уходим», сообщила вожаку. тот снова зарычал но все же шагнул назад способность договариваться с животными доставшаяся мне от матери не подвела хотя до сегодняшнего дня мне не приходилось использовать ее на одичалах едва вернулись на прежнюю тропу вновь встрепенулся дар нам больше не угрожали хищники зато поблизости кружила нечисть впереди гуль мрачно сообщила рауду Слева — вурдалаки. Их стало еще больше. Из-за арбалета жестикулировать не получалось. Пришлось подойти к волкотлаку вплотную и шептать на ухо. Надеюсь, нас не услышат, но убирать оружие еще опаснее. Враг слишком близко. Принюхавшись, Раут начал отступать, но не успел сделать и пары шагов, как снова остановился, а через несколько секунд сработал и мой дар. К нам приближалась Стрыга — крупная, ловкая и невероятно сильная тварь с острыми, как лезвия когтями и ядовитыми клыками. Стрыги очень опасны, и, в отличие от неповоротливых гулей, передвигались с запредельной скоростью и могли насылать на врага смертельные проклятия. Этого монстра по-тихому точно не упокоить. Пока мы будем отбиваться, привлечем внимание всей нечисти в округе. Придется бежать, но куда? Слева вурдалаки, и их слишком много, а справа волкодлак. Он нас не пропустит. Дикий и так на взводе из-за нечисти. Ему проще загрызть нас или отдать стрыги, чтобы та пощадила волчат. Остается только гуль. Рауд пришел к такому же выводу и, мотнув головой, чтобы привлечь мое внимание, неспешно двинулся вперед. Я семенила за ним, стараясь ступать по его следам. Нечисть не разбирает подобных нюансов и не поймет, что отпечатки лап сливаются с человеческими следами. Решит, что здесь бродил дикий и его стая. Шаг еще один. Мы беззвучно скользили по заснеженному лесу, прислушиваясь к всполохам немертвой магии. И свист метели. Я четко уловила ауру вордалаков и гуля. Зато стрыга, кажется, прошла стороной. Повезло. Раут неожиданно замер и опустил морду вниз, подавая мне знак. Я тут же опустилась на одно колено, прячась за белым, как снег, телом волкодлака. Он обладал особой магией и мог сливаться с угробами и метелью, поэтому я использовала его как маскировку. Перехватив арбалет поудобней, принялась ждать, осторожно выглядывая из-за волка. Дар звенел сигнальными колокольчиками, а значит, гуль совсем близко. Я чувствовала его, а вскоре и увидела мелькающую между деревьями тень. Тварь шла прямо на нас. Долговязый, неуклюжий, с неестественно длинными руками и когтями, похожими на ножи. Гуль мог одним ударом вспороть крепкую кожаную броню, но я не собиралась подпускать его близко. Взяв врага на прицел, принялась ждать. У меня всего один выстрел, чтобы сразить его. Если промахнусь или удар окажется несмертельным, мертвец поднимет шум, предупреждая остальных, и тогда нам не поздоровится. Неподалеку послышался пронзительный вой. Вурдалаки не чуяли нас благодаря специальным амулетам, скрывающим живую ауру и тепло, но постепенно они смещались в нашу сторону. «Плохо!» Похоже, их спугнула рыщущая неподалеку стрыга. «Эта мерзость всеядна, поэтому опасения ниши нечисти понятны. Если тварь решит поохотиться, Им не отбиться и всей стаей. Новый вой раздался совсем близко. Нас окружали, и на этот раз отступать было некуда. Я чувствовала напряжение Рауда. Оборотень подготовился и ждал, чтобы в любой момент сорваться с места и кинуться на нечисть. Но вдруг, петляющий между деревьями гуль, вскинул голову, принюхиваясь и тревожно рыча. Он кого-то почуял. Но взгляд алых, как кровь, глаз был направлен не на нас. Неужели унюхал волчат? Вряд ли. Слишком большое расстояние. Скорее всего, это одинокий олень или местный охотник, забравшийся вглуб чаще в надежде подстрелить достойную дичь. В любом случае, кто-то крупный и живой. Мой дар не чуял новой нечисти, а значит, пора действовать. Воспользовавшись тем, что гуль отвлекся, я немного сместилась в бок и, упершись локтем о колено, вновь взяла тварь на прицел. Позиция крайне неудобная, цель наполовину скрывали колышущиеся на ветру ветки, к тому же метель не утихала. На ресницах белоснежными искрами оседали снежинки, а пальцы задубели, и держать арбалет становилось тяжелее. но дальше шли густые заросли. Ветки кустов покрывал пушистый снег, и если гуль хоть немного сместится в сторону, потеряю его изведу. Нужно бить сейчас. Сделав поправку на ветер, снова прицелилась, и, дождавшись, пока гуль повернется спиной, подставив затылок, нажала спусковой рычаг. Тихий щелчок и свист слились с пронзительным воем метели, а через миг голову твари пробил зачарованный болт. Гуль рухнул замертво, не успев издать ни звука. Победа! Но расслабляться рано. Не сговариваясь, мы с Раудом заскользили вперед, постепенно смещаясь к устам. Разделывать Гуля сейчас, выдирая драгоценные когти, не собирались. Нужно срочно полить его рану специальным раствором, чтобы перебить запах зловонной слизи. Заменяющий нечисти кровь иначе, вурдалаки могут учуять мертвого сородича. Впереди послышался возбужденный вой, а затем еще один и еще. К нам стремительно приближались новые твари и... кто-то живой. Нечисть гнала его прямо на нас. Беззвучно выругавшись, перезарядила арбалет, сменив обычные болты против немертвых зачарованными. Три выстрела, усиленные цепной молнией. То, что нужно, когда против тебя целая стая. Но не успела занять удобную позицию, как лесную тишину разорвал пронзительный женский визг и всполохи до боли знакомой магии. Тройная искра. Неужели это сестра тени? Нужно помочь ей, но... Рар! Вурдалачий вой слился с рычанием голодной стрыги, и те, от кого мы так старательно уходили, рванули на крик. То есть прямо на нас. Наша засада находилась на полпути к перепуганной и кричащей от страха девушке. И едва за ближайшими кустами показались массивные туши вурдалаков, я выстрелила в вожака. Виск раненых тварей слился с шипением цепной молнии, и пока я готовилась к новому выстрелу, Раут с рычанием кинулся на нового гуля. Он был крупнее того, что мы пристрелили, и намного опаснее. Проклятие! Ну почему мы такие невезучие? Вспышка! Второй болт пробил череп здоровенного снежного вурдалака, безнадежно испортив ценный мех, но попутно уничтожив молниями еще трех немертвых. В бездну добычу, главное выжить. <нарё immun Nairobi> а! -а! Девушка продолжала вопить и бить по тварям магии. Сестры тени были уникальными целителями, чьи лекарские плетения опасны для нечисти. Увы, сейчас они не спасали, а лишь привлекали к девушке внимание. Между деревьями-стрелой мелькнула серая тень. Стрыга! Она двигалась с сумасшедшей скоростью, не обращая внимания на раненых вордалаков, которых рвал на части Раут. Ее целью была целительница. Другой на моем месте воспользовался бы ситуацией, чтобы добить окружавшую нас нечисть и удрать, но нет. «Сдохни!» — процедила сквозь зубы, стреляя в спину удаляющейся стрыги. Болт вошел прямо меж ребер. и тварь взвыла, рухнув на землю. Но я знала, что это ее не убьет, и спешно перезарядила арбалет. Зачарованные стрелы закончились, а убить стрыгу обычными очень нелегко. Она уже оправилась от удара и неслась прямо на меня, но не успела снова прицелиться, как из-за кустов вылетела белая тень. «Дикий!» Он кинулся на раненую тварь, вцепившись ей в шею. Стрыга завопила, пытаясь сбросить волка. И я тут же выпустила еще два болта. Они попали в голову нечисти, и она, наконец, рухнула замертво. В это время Раут разделался с остальными вурдалаками, а через миг на поляну выскочили две перепуганные жрицы и... молодой мужчина с длинными белыми волосами, собранными в тугую косу и неестественно синими глазами. Они сверкали ярче зачарованных сапфиров. «Ледяной дракон!» «Какого лешего он здесь забыл?» Заметив дохлую нечисть и огромных волков, жрицы испугались и рефлекторно призвали магию, за что тут же получили нагоняй. «Я же сказал не колдовать!» Дракон говорил тихо. но от командных ноток в его голосе даже мне захотелось спрятать арбалет и выбросить все амулеты. Мужчина привык отдавать приказы, и хоть на нем была форма обычного наемника, я подозревала, что он такой же охотник, как и мы с Раудом. «Простите, господин Тиль», — сконфуженно прошептала светловолосая жрица. «Совсем молоденькая, навскидку лет восемнадцать». Скорее всего, она только закончила обучение в храме и прибыла сюда на целительскую практику. Неподалеку находился приграничный штаб стражи, так что это неудивительно. Но как жрицы очутились в лесу вместе с драконом? «И вы, простите», — обратилась к нам вторая девушка. Они были очень похожи, наверное, двойняшки. Обе держались из последних сил. дрожа от страха и холода и пытаясь не сорваться в истерику. — Мы чуть не приняли вас за нечисть, — продолжила целительница, но вдали послышался вой голодных вурдалаков, и мой дар тоже встрепенулся, сообщая о том, что к нам спешат недобрые гости. — Нужно уходить. Срочно! — мрачно сообщил Тиль. — Грррр. Многозначительно добавил Дикий, словно говоря, «Шли бы вы все отсюда, и чем дальше, тем лучше». В целом я с ним согласна, только взгляд невольно скользнул на дохлого гуля. Настоящие охотники за смертью никогда не бросят добычу, но не успела я ничего предпринять, как Раут перекинулся в человека и, призвав меч, ловко отсек твари обе кисти. Закинув их в наплечный мешок, он проделал то же самое с головой стрыги и, убрав оружие, перевел взгляд на дракона. Оба не произнесли ни слова. Но сейчас в этой безмолвной борьбе решалось будущее наше и этих девушек. Не сомневаюсь, что они тоже направлялись в деревню. Вечерело а ночевать в лесу в такую метель самоубийства. и нечисть слишком разошлась. Темное время зимы входило в полную силу, и купол над проклятым лесом слабел с каждым днем, позволяя тварям просачиваться в королевство живых. Нам нужно любой ценой попасть в деревню. Местные давно живут бок о бок с нечистью, поэтому вокруг всех домов и трактиров начертаны защитные руны, а над входом висят веточки рябины и железные бусы, отпугивающие тварей. Не сказать, что это гарантированно защищало, но все же снижало риск, а еще нам явно не помешало бы разжиться припасами да и погреться хочется я ужасно замерзла и готова отдать все украшения и деньги за час у камина и миску горячей похлебки. По телу скользнул цепкий и сканирующий взгляд и я невольно вздрогнула. мою фигуру скрывал плащ. а голова была обмотана шарфом, оставляя открытыми только глаза, но, казалось, дракон видит меня насквозь. Кто он? Явно непростой наемник. Слишком красивое породистое лицо, повадки не те, и глаза искрятся силой. Сейчас сияние стихло, но я успела оценить его магический потенциал и мощь второй ипостаси. Она была колоссальной. Древний род, сильная кровь. Таких сразу вербуют в драконью гвардию или туманную стражу, особое подразделение солдат, сражающиеся с немертвыми. Последних с детства подвергали воздействию ядов и проклятий, чтобы сформировать устойчивость к магии в Юге. На первый взгляд жестоко, но новобранцев это не останавливало. Наследники сильнейших магических родов считали честью посвятить свою жизнь сражением с нечистью, и лишь мой чокнутый братец решил заключить с этой погонью кровавый договор. Но сейчас не время думать об этом. К нам приближалась нечисть, а мужчины никак не могли определиться, враги мы или невольные союзники. Но вдруг вспомнились последние слова матушки, Она говорила, что Марк обвинит сестер Тени в ее смерти и начнет на них охоту, поэтому велела Элайзе предупредить жриц и бежать. Выходит, этот мужчина спасает девушек от Марка и пытается вывести их в темную империю, а нас принял за преследователей? Осененная страшной догадкой поспешила стянуть с лица шарф, и дракон облегченно выдохнул. Вряд ли он узнал во мне принцессу, зато теперь мы выглядели так же, как и они. Воин и молоденькая магичка, скрывающая свои лица и отчаянно пытающийся пробиться к границе. Кивнув Рауду и жестом показав, что все в порядке, дракон направился в сторону деревни. Нам ничего не оставалось, как под пристальным взглядом дикого... последовать за ним и перепуганными девушками. Теперь мы в одной лодке, пока не понимала, к счастью эта встреча или к беде, но почему-то уже не сомневалась, что к границе нам придется пробиваться вместе.